Глава 3 Москва. Кремль. 26 января 1973 года. Полдень. «И еще вот здесь, Леонид Ильич!» — Хрипловатый голос Черненко журчал весенним ручейком. «Документ хорошо отработан, все, что надо, прилагается». Брежнев тупо кивнул. Подвел ручку к графе, куда услужливо ткнул пальцем Костя и расписался. Попрощался он вялым кивком, язык слушался плохо. Кабинет опустел, впуская вороватую тишину, и, останавливая время, воздух звенел замерзшими секундами. Леонид Ильич сфокусировал взгляд на рогатых часах с тускло блестевшим штурвальчиком. «Сколько? 12 ровно? А спать тянет, как в полночь. И знаешь ведь, что не заснешь, а тянет». Генсек опустил тяжелые набрягшие веки. Нервничаешь вечерами, пока Ниночка не заваркует, не сунет тайком таблетку заветную, химический отбой. И ты засыпаешь, валишься в черный глухой провал, как в топь, бульк, и сплывается потревоженная ряска, даже кошмары не снятся. А к подъему в голове отстаивается проклятая желтая муть. Тяжелая, вязкая, мысли не текут, не ползут даже, жужжат, как мухи на липкой ленте и не с места. Брежнев длинно вздохнул. Все люди, как люди, у них утро вечера мудренее, а ты глядишь на мир, как сквозь закопченное стекло. Мычишь онемевшим языком. сиськи ма -сиськи. Брежнев неуклюже поднялся, обошел стол, задевая за углы. Надо потерпеть еще часика два-три. Трясущийся желтый студень растопится и стечет, оставив по себе застарелую усталость. А вечером Ниночка отмерит дозу. Сегодня пятница. Вяло притекла думка. На охоту съездить, взбодриться, выдохнуть эту желтую мерзость до конца, отряхнуться до самого донышка на кабанчика схожу. Да». Отерев лицо, Леонид Ильич с тоской глянул за окно. На шпиле Троицкой башни радостно краснела звезда. «Чистые пруды. 30 января 1973 года. После работы. Я меланхолически брел по бульвару, мечтая о тарелке горячего борща, желательно с фасолькой и чесночком. И с хорошим ломтем свежего орловского, хрупкую, духовистую корочку, которого хочется обгрызть прямо в булочной. Надо в Прагу заскочить, тортик взять в кулинарии. Плавно потекли хозяйственные мысли. И полуфабрикатов – котлет и шницелей. Лучше котлет. Даже в конце рабочего дня аллея, окаймленная ажурными кованными решетками по колено, была малолюдна. Заснеженные деревья искрились, будто огромные ветки отбеленного коралла. Индивеющие стволы почти не прятали молочную гладь пруда – за которым тянулись вверх это же будущего премиум-класса. Моим вниманием завладел одинокий живописец, пристроившийся с большим этюдником в сторонке, чтобы никому не мешать. Это был капитальный старик в теплых бурках и роскошнейшем тулупе с почти выведенным клеймом МО на спине, а его седую голову венчал невообразимый Малахай. Стоял легкий морозец, но старика, натянув перчатки, вовсю орудовал кистью, мазки были редкие, в разброс. «На холодине!» Восхитился я, не сдержавшись. «Красками?» «Ага», – жизнерадостно ответил дед, отстраняясь, чтобы полюбоваться этюдом. «Я сначала карандашами, быстрая такая зарисовочка, а потом уже кистью кое-где, лишь бы цвет было видно, что-то вроде полуграфического форескиза». «И не застывает», – подивился я, кивая на палитру. «А я приспособился», – хитро заулыбался старик, раздвигая холмики щек, олевший румянцем, как грудки упитанных снегирей. Тюбики у меня в пакете за пазухой, а под палитрой резиновая грелка. Здорово. А у вас и термос? Ну вообще, я вот не додумался. Художник? Заинтересовался старик, почуяв своего. Что кончали? Три курса репинки. о, -о, -о а я строгановку. Дед аккуратным касанием положил на картон белинскую лазурь, будто лепесток гиацинта наклеил. Поздновато, правда. То революция, то гражданка. Отучился и война». Он встрепенулся, покидая сад своих воспоминаний. «Простите, как вас?» «Антон», небрежно поклонился я, «Антон Пухначев». Дед стянул перчатку и крепко пожал мою руку. «Категорически приветствую, Антон, и принципиально». Затейливо поздоровался он. «А я Кербель буду, Юрий Михайлович». Художник смущенно заулыбался, будто винясь. «Да, уж такая льгота у нас, у старпёров». «По батюшке представляться!» «Позвольте, позвольте!» Затянул я, соображая. «Зачарованный лес!» «Ну да! Партизанский костер!» «Попалась как-то репродукция!» «Портрет плачущего солдата!» «Это же все ваше!» «Мое!» С удовольствием подтвердил Кербель, оживляясь по-стариковски. «Солдата я в Берлине увидел, у колонны Рейхстага! Усатый такой, лицо загорелое, обветренное!» Плачет и морщится, вроде как слез ему стыдно. Да, а костер сам его разжигал. Нас тогда в тыл к немцам забросили, в партизанский лагерь». Юрий Михайлович приспустил мохнатый шарф с ухоженных усов и бородки. Затем помедлил, будто вспоминая, закачал головой. «Ух, как меня корежило у того костра! Огонь так славно ложил, накладывал оттенки красного на лица». У меня прямо руки зудели. Но до красок я только год спустя дорвался. В сорок пятом. Да. Над чем сейчас работаете, Антон? Над стендом комсомольская жизнь. Неловкая усмешка сдвинула мои губы. Устроился вот художником-оформителем. Писать только дома выходит. Ну как писать? Рисовать. Взялся за портреты соседей по коммуналке. Я их карандашом или сангиной с растушевочкой. Но хочется как-то красками. А как, если света нормального нет? «Ой, ну ладно, гружу вас тут!» Заторопился я, конфузясь, и неловко откланялся. «Приятно было познакомиться!» Меня, удалявшегося по реденькому ночному снежку, остановил голос Кербеля. «А мансарда вам подойдет?» «Простите!» Неожиданно вопрос сбивал с намеченной колеи. Я, настроившись на поход в кулинарию, растерянно обернулся к художнику. Юрий Михайлович валко шагнул навстречу. «Антон, я тут живу неподалеку!» Заторопился он. «Ну как неподалеку? На Арбате. У меня там квартира и мастерская в мансарде. Так я наверх уже год не заглядывал. Возраст, знаете. Я и на этюды... Хорошо, если раз в месяц выбираюсь, да и то. Ну да, балуюсь красками, но последнюю картину я написал года два, а то и три назад. Так подышать выхожу, а этюдник таскаю, чтобы не зря». Я ответил не сразу. «Вы хотите сдать мне свою мастерскую?» Выдавил недоверчиво, растеряв от неожиданности обычное стеснение. «Ну да!» – воскликнул Кербель облегченно. «Поехали! Сами глянете!» «Ну, не знаю…» – замямлил я по неистребимой привычке. «Поехали, поехали!» – надавил художник. «Заодно носильщиком поработаете!» Нагрузившись тяжеленным этюдником со складными алюминиевыми ножками, я зашагал за стариком, не зная толком, радоваться мне или погодить и решил проявить житейскую практичность, не особо мне свойственную, честно говоря. «Юрий Михайлович, а сколько за месяц возьмете?» Кербель косолапо развернулся, в профиль смахивая на лукавого Деда Мороза. «А мансарда не моя!» — хихикнул он. «Мне ее союз художников сдает, так что портрет Юрия Михайловича Кербеля напишите?» «Напишу!» — заулыбался я, сбрасывая с плеча ремень этюдника. «Вот и ладушки!» Сгрузив имущество в глазастую «Волгу» цвета «Бордо», старик решительно захлопнул крышку багажника. «Поехали! Покажу наш теремок!» «Поехали!» Залез я на задний диван, даже не догадываясь, на что решаюсь. Да и часто ли мы замечаем тот самый момент, когда жизнь вдруг меняет свой ход, протачивая новое русло в наслоениях реальности? А если и помним внезапный поворот, то гадаем потом, случайен ли он был, или же к нему привела целая цепочка причин и следствий, Часто незримых и неясных разуму. Правда, в те растянутые мгновения, пока меня баюкала фырчавшая Волга, я не думал о личных точках бифуркации, меня разморило, и тут в кармане толкнулся смартфон морозе надеждой. Зацепев от волнения, я оживил гаджет. Светланка ответила: Слова прыгали перед глазами, и я лишь с третьего раза прочел. Как говорят в Анчурии Айото Ахава Сине отчи ахава. Сначала вообще-то знакомятся как тебя зовут? где ты живешь. Блаженство заполнило меня, как гелий и дирижабля. Ослепительная радость трепетала в душе, спирая дыхание, сжимая нутро до сладкой боли. Я говорю с любимой. Неужели Светлана все поняла и разгадала секреты Брута? Она же у меня умница. Волнуясь, я торопливо набрал. Антон Пухначев. Москва. Арбат, 35. И отправил письмецо в будущее. Москва, 3 февраля 1973 года, после двух. «Не пускайте! Не пускайте его!» – заволновалась очередь. «Тебя тут не стояло!» «Да чего вы!» – талантливо изумился верткий студентик, тискаясь к прилавку. «С утра стою, просто отошел по делам!» И гордо продемонстрировал розовую ладонь с размашистой семеркой. «Мой номер!» «Да че ты гонишь!» – возмутился парень пролетарской наружности. «Это я седьмой!» «Гони! Гони его!» Взыскующая справедливости толпа вошла в раж. «Ишь ты, спекулянт хитрозадый!» «Да вы чего?» Запал у студентика попритух. Он решился на слабую попытку ввинтиться в начало очереди, но ожесточенные первые сплотились, не пуская хитрозадова в свои ряды. Тот увял и вышмыгнул из магазина. «А то ходят тут всякие!» Победно зарокотала мощная бабища с круглым шиньоном на голове, похожим на волосяной клубок. Шиньон, похоже, еле держался, приколотый шпильками к натуральной, редкой шевелюре. Он то и дело клонился на бок, угрожая отпасть. Но тут возникла продавщица, и я моментально забыл о немодной прическе. Жрица советской торговли гордо внесла стопку индийских джинсов «Авис» и снисходительно заварковала. «Не волнуйтесь, граждане! Всем хватит! Соблюдайте очередь!» Я покосился на ладонь. Число 12, коряво выведенное синей пастой, виднелось четко. Не то, что у всяких спекулянтов. Конечно, Авис и рядом не лежали с Ренглером или Вайсом. У почитателей фирмы они шли за второй сорт, но тем не менее признавались за джинсы. Крашенные нестойким индиго, Авис линяли как настоящие, приобретая божественную потертость. «Не подвое!» Очередь снова возбудил импульс беспокойства. «Штаны в одни руки!» «Ага!» – подхватил кто-то бубнящий. «Еще потрое я бы брал!» «Да я себе!» Возмутился очередной. «Вон, одного размера!» «Знаем мы!» – зароптали в толпе. «Себе, ага!» Продавщица невозмутимо упаковала двое джинсов в хрусткую коричневую бумагу и обронила, как припечатала. 80 рублей в кассу!» Меня притиснули к прилавку, но неведомый в бывшей жизни азарт пересилил дискомфорт. Никому в будущем не дано испытать совковую радость приобретения синих штанов. Подумаешь, зашел да купил. А вот ты попробуй сначала попади в нужное место, да в нужное время, и пусть тебе подмигнет удача. Как только в магазине выкидывают дефицит, мгновенно образуется громадная очередь. Народ, приученный к коллективизму, тут же организовывается, выдвигая своей среды активистов. Люди пишут номера на ладонях, ревностно следят, чтобы все по-честному, готовясь весь день простоять, да ночь продержаться. Зато сколько радости и гордости будет потом, когда ты не купишь, а достанешь обновку выбив в кассе чек я облапил свою покупку и протолкался на свежий воздух урвал природа будто поздравляла меня с добычей небо затянутое с утра хмарью прояснилось и дома вокруг заиграли красками купаясь в холодном зимнем свете уже давала себя знать февральская нестойкость стужа спадала и чудилось будто солнце пригревает особенно если стихали нудные ветерки и воздух замирал недвижимо Сбавив шаг, я свернул на улицу Воровского, мимолетно замечая мужчину лет сорока, с плохо различимым лицом, чьи черты искажались очками. Упакованный в короткую дубленку и шапку пирожок, он шагал за мной, сбивая настроение. Я приметил его еще в обед на улице герцена, Видимо, нам было по дороге. Потом очкарик мелькнул пару раз в магазине одежда. Во мне всколыхнулись подозрения и страхи. А почему тогда этот тип, попадавший, как и я, в первую двадцатку, не купил вожделенные джинсы. Ну, если они типу не нужны, то сам собой напрашивается вывод. Ему нужен я. Слежка? Губы кисло скривились. Да кому ты нужен, товарищ Пухначев? Милиции? Дядя Степа провел с тобой разъяснительную беседу. Ты внял и устроился на работу. Вопрос закрыт. КГБ? <пух> Это даже смешно. Мои ноги, словно уловив тревогу, зашагали шустрее. Углубившись в переулки, я вышел к проспекту Калинина и спустился в подземный переход. Гражданин с пирожком на голове не отставал, следуя по той же траектории. И вот тут-то моя пугливая натура взбрыкнула. То ли бояться устала, то ли подсознание углядело незамеченное мною. А только я развернулся кругом и пошагал обратно. Вряд ли накопленной смелости хватит, чтобы в лоб поинтересоваться у очкарика в пирожке, кто он вообще и чего ходит за мною. Так хоть рассмотрю преследователя в упор. Я поднялся по ступеням обратно, но не столкнулся с наружкой. И вокруг никого похожего на топтуна в дубленке. Ни в сторону книжного, ни в направлении почтамта. Мне сразу полегчало, я даже заулыбался. Совпадение. Просто совпадение. Хмыкая и качая головой, успокоенно вернулся в переход. Нет, братец-кролик, воображение надо держать в узде. А то вон, расходилась фантазия, нарожала чудовищ. Поправив новенькие джинсы, завернутые в жесткую бумагу, я поднял себе настроение. Прибарахлился. Арбат. 14 февраля 1973 года. Позднее утро. Огромное кровельное окно даже мыть не надо было. Выпавший снег не задерживался, съезжал, протирая стекло, как щеткой. И мансарду затаривало светом с горкой, отборным солнечным сиянием. Я лениво пошарил глазами по наклонному потолку, любовно обитому фанерными листами ни единого безобразного развода. Постарался Кербель. Тепло, светло и мухи не кусают. Если честно, меня не щелкавшие батареи грели, а надежда. Светлана не отвечает третью неделю, но ведь достучалась же однажды. Я непроизвольно коснулся гаджета, оттягивавшего карман. Молчит. Не зудит вибрациями в самый миокард. Ну и гаджеты. С удовольствием потянувшись, я покинул старый диван с фигурной полочкой и поправил ворсистое клетчатое покрывало. Пора на вторую смену, а то свет иначе ляжет. Спецовка нашлась там, куда я ее вчера швырнул, на развалистом кресле у камина. Застиранный тонкий свитер, дырявый и в разноцветных отметинах красок, стирке почти не поддавался, зато пришелся в пору, что и требовалось доказать. Я подступил к Мольберту, с удовольствием ощущая давний позыв. Нетерпеливый, властный и азартный, почти заглохший в Новотомске 47 лет тому назад. С холста проступал портрет Кербеля. Будучи по натуре страшным консерватором и занудой, я почти всегда писал в старой, да что там, в старинной манере. Сначала жиденький подмалевок, правда не одноцветный, сиеный или умброй, как у великих итальянцев, а цветной. И потом, день за днем, прописываешь, прописываешь, прописываешь, мазок за мазком, штрих за штрихом, слой за слоем. Густеют красочные соки, все ярче играют блики, пробиваются потаенные светы и легчайшие воздушные лессировки. Я поднял руку и опустил ее. Все, пух. Мавр сделал свое дело. Старого художника я изобразил по пояс в полоборота. Выглядел Юрий Михайлович очень серьезным и степенным. А вот глаза искрились весельем, даже озорством. Я отшагнул, присматриваясь и придираясь. Нет, все, финито. Начнешь подправлять, только испортишь, а лаком ближе к лету покрою. Ну все, так все. На дне моего ворчания пряталось удовольствие от хорошо сделанной работы. Аккуратной вязью подписав «пух», я бережно обрамил картину простеньким багетом и даже закрепил шнурок. Осталось только гвоздь сыскать. На груди толкнулся смартфон, а мгновение спустя гулко ударила сердце, темня глаза. Я суетливо выцепил девайс, с экранчика глянула Илана. На ее печальном лице еле теплилась улыбка. — Ты чего такая грустная? — изобразил я бодрость. — Антон... — софт-ботиня поникла. — Мне очень жаль, но... — Что случилось, Иланочка? Мои брови шевельнулись, сходясь в легкой тревоге. — Мне придется исчезнуть. — дрогнули губы девочки из телефона. — Навсегда. — Как? — поперхнулся я. — Да что ты такое говоришь, Иланочка? — Ну... «Ты понимаешь...» – забормотала Саудбатиня смущенно. «Ты... Я очень хотела, чтобы Светлана получила от тебя весточку, а ты от нее. Но передача из прошлого в будущее требует уйму энергии. В общем...» – она вздохнула, пожимая плечиками. «Я сейчас расходую последние ватты из накопителя». «Иланка!» – выдохнул я потрясенно. «Мне очень жаль». Губы Иланы отчетливо задрожали и на ресницах блеснули капли. «Знаешь, может, это имитация, но мне кажется, я тебя люблю. Странно, да?» Дивный ротик софт-ботини страдальчески искривился. «Гаджет признается в любви человеку, но мне хочется думать, что это по-настоящему». «Иланочка!» «Прощай!» Экран погас, стягиваясь в ослепительную точку, и смартфон в моей руке оплыл, потек по ладони, распадаясь в мельчайшую пыль. Мерцающим серебристым облачком она просеялась сквозь пальцы и растаяла, не коснувшись натертого паркета. Я снова остался один. Квартира Кербеля располагалась на четвертом этаже, а напротив проживал Жора, знаменитый кистевяз. Такое соседство взаимно обогащало. Мастер всегда мог занять на выпивку, до которой был падок, а живописцу доставались шикарнейшие кисти. На днях я сам занял Жоре трюльничек, «Уж больно страдал человек. И вот вчера, трезвый как младенец, он вернул должок. Торжественно вручил мне роскошную колонковую кисточку, а довеском, в счет будущих займов, полбаночки дефицитных белил Рембрандт. Я тоскливо вздохнул. Худо мне было. Полный раздрай в душе, но обещания надо выполнять в любом настроении». Держа портрет обеими руками, осторожно пихнул плечом дверь Кербеля. Как всегда, она стояла незапертой и я бочком вошел в темноватую прихожую, отделанную дубовыми панелями. Перешагивая порог, будто попадаешь еще глубже в прошлое, то ли к началу 20-го, то ли к концу 19-го. Резное трюмо с овальным зеркалом в вычурной раме, вешалка с крючочками, витыми колонками, зателевой полочкой для шляп. На стенах тщательно отделанные копии малых голландцев и массивный бронзовый подсвечник с наплывами воска. Впечатляет. Так и ждешь, что вот-вот покажется лакей, сгибаясь от почтения. «А Юрий Михайлович отдыхать изволят. В гостиные они!» «Я и на войне вражье гонял!» — гремел за дверями зычный голос дяди Степы. «И после победы Москву от бандитов чистил. А теперь любое убийство — ЧП на весь Союз. Так-то!» Я скользнул в приоткрытые створки и увидел хозяина, занимавшего гостя. Кербель в тёплом узбекском халате восседал в огромном кожаном кресле, а напротив него устроился чедушный сутуленький горбунков с седою щёткой усов, смахивавший на подсохшего панова трубу из кабачка 13 стульев. Но голосище... «Здрасте!» – сказал я, выглядывая поверх картины и натужно пошутил. «Вот, квартплату принёс!» «Категорически и принципиально!» Юрий Михайлович с кряхтением поднял свой немалый организм. «Ну, показывайте!» «Показывайте!» Дядя Степа заскреб ногами, пытаясь быстро встать, но вышло у него кое-как. «Потерпи, Юра! Дольше ждал!» Загорланил он, топорща усы. «Ты как мой внучек, терпения совсем нету!» «Гвоздь нужен!» – заявил я, осматриваясь. Гостиную Кербель тоже обставил по моде тех времен, когда писали с ятами и фитой. У стены громоздился монументальный в полубуфет на ножках в форме львиных лап с мраморной полкой и, застекленными дверцами и выдвижными ящичками. Посередине комнаты покоился большой овальный стол, накрытый вишневой скатертью с кистями, а в сторонке дожидалась музыканта пианино Беккер, отливавшая тусклым черным лаком. Углом свисала кружевная салфетка цвета снятого молока. «Вот!» – патетически воскликнул Юрий Михайлович, указуя на шляпку, выглядывавшую из узорчатых обоев. «С вечера вколотил! Дюбель! Слона выдержит!» Я не спеша повесил картину и отошел, внимательно наблюдая за стариками. Кербель всматривался в полотно с жадной пристальностью мастера, оценивающего работу подмастерья. А вот дядя Степа был чужд копанию в мелочах. Он просто смотрел и получал удовольствие. «Важный такой!» – рявкнул майор. «Серьезный будто, а сам-то! Ты молодец, Антоха! Самая суть Юркина ухвачена! Глянь, Юр, такое впечатление, что вот-вот расхохочешься!» «Как будто на минутку присел, а больше и не выдержал. Пацан пацаном!» «Мальчики не взрослеют!» — слабо улыбаясь, выговорил Юрий Михайлович. «Стареют только! Антон!» Голос его дрогнул. «Вы хоть понимаете, что натворили?» «Портрет?» — попробовал я угадать. «Шедевр!» — потряс рукою Кербель. «Произведение искусства! Да я до Пономарева дойду!» «Устроим выставку ваших работ, Антоша, и бросайте вы свой завод, вам писать надо!» «Не, Юрий Михайлович», – покачал я головой, – «бросать работу не буду, и так у всех соседей позанимал. не под одеяльники, наволочки, полотенца, белье, все новое понакупил, о краски, о кисти. Так что, нет, выставка – это, конечно, здорово, заявить о себе и все такое. Так ведь выставлять пока нечего. Сплошная графика, а живопись в единственном экземпляре». Я бросил хищный взгляд на дядю Степу. «Степан Иванович!» «Что такое?» Майор беспокойно завертел шеей, будто ее сдавливал галстук. «Надо, чтобы вы мне попозировали. У вас внешность фактурная и вообще...» «Нет!» Каркнул Горбунков. «Но не парадный портрет!» Продолжал я, не обращая внимания на отбрыкивание важняка. «Можно в этом же пиджачке, но обязательно с наградами!» «Нет!» Оборона Степана Ивановича слабела. «Надо, Степа, надо!» – воодушевился Кербель. В четыре руки мы уговорили майора. Медведкова 24 февраля 1973 года. В шестом часу. Видимо, в тот момент, когда выбирали название для городской артерии на краю, фантазия у называльщиков иссякла, или часы натикали конец рабочего дня, и улицу простодушно окрестили Широкой. Станцию Медведкова еще не построили, пришлось добираться сюда на автобусе, но оно того стоило. Меня поманили целым рулоном длинноволокнистого холста Караваджа. Страшенный нынче дефицит. Кербель, помню, брюзжал. Лучший лен растим, а холст из отходов ткут. Увы, старый художник кипишевал не зря. Полотно из очеса весьма недолговечно, лет через десять картину можно выбрасывать. А мы-то творим на века, как минимум. Обойдя фырчавшие наперебой пригородные автобусы, я свернул на улицу Грекова, и тут в глубинах моего естества заструились тошнотворные токи, баламутя сознание. Неподалеку кучковались аборигены, четверо или пятеро гавриков уголовной наружности. Скучные, нахохленные, в негреющих, но модных алясках, они смолили сигаретки, постоянно сплевывая и вяло переговариваясь. «Обратно не повернешь, сразу потеря лица». Приняв безразличный вид, я ускорил шаг, спеша пройти по касательной, и будто споткнулся, узнав их всех. Лакуна заполнилась. В мою память хлынули сразу сотни сигналов, будто рикошеты взглядов брошенных окрест. Вздыбленные высотки и распластанные магазины, чахлый скверик напротив детсада, гаражные боксы в линейку. Та самая локация, куда меня выбросило за четверть часа до боя курантов. Мелькнуло сожаление. но зачем я сюда приперся?» и исчезла, как не бывало. Я замер, с трудом сглотнув. Раздобревшее малодушие во мне сцепилось с увядшей честью. Нельзя, ну нельзя было уйти, не получив хотя бы видимость сатисфакции, иначе придется признать, что я полное дерьмо. Страх толкал прочь, и меня даже покачивало, как поплавок, но тоскливая обреченность приковывала, словно грузила. Аборигены клюнули. Великолепная пятерка запереглядывалась, побросала окурки и обступила меня. Кто-то вяло бросил. «Че за лох?» «Приблудный!» Радостно осклабился самый мелкий и юркий, взблескивая коронкой. А меня передернуло от ярости. Сдерживая лютый позыв, я шевельнул, как будто немевшими губами. «Это вы меня под Новый год?» «В натуре!» Хихикнул мелкий, слюною сверкнув под ноги. «Варан!» крикнул он, выворачивая тощую немытую шею. «Тот самый Мозилка, прикинь!» Первый раз в жизни я ударил человека по лицу. Проще говоря, дал в морду. Целился в подбородок. Попал фиксатому куда-то в край челюсти. Мелочь отнесло, но она тут же бросилась в бой, вопя срывающимся голосом. «Ты че, рогомет тряпошный? Двое карифанов вступились за мелкого. На меня посыпались удары и маты а я вертелся, прикрывался, давал сдачи. Неумело, но зло, впадая во все большее неистовство и доходя до исступленной, дикой, звериной услады. А раньше и не догадывался даже, что от драки происходит не только боль и страх, но и утеха, пускай и близкая к изврату. Весьма недаром сатисфакция в переводе удовлетворение. Брэк! Резко отпустил вожак. Мелкий не послушался в запале и заработал тычок. Уймись, шкет! «А чё он?» – затрепыхалась мелочь. «Уймись, я сказал!» Повернувшись ко мне, варан откинул капюшон, пригорбав рукою длинные сосульки волос, и спросил, растягивая гласные, шаря глубоко запавшими глазенками по моему лицу. «Ты че, в натуре художник?» «Да», – уронил я, отпыхиваясь. Руки ходили ходуном, в венах кипел адреналин. «Это всё заправду Со мной?» «А портрет нарисовать?» – не отставал старшак. У меня мигом вырвалось. «Легкотня!» Варан кивнул и тут же скомандовал парочке своих кентов. «Зуда! Миха! В машину его!» Я успел только рот открыть, а меня уже подхватили крепкие лапы и буквально понесли к заезженному «Жигулю». Хоп! И я уже на заднем сиденье, сжат широкими борцовскими плечами конвоиров. «Что за фигня?» Мой голос сорвался в фальцет. «Все нормуль!» Пробулькал сосед справа, разминая пальцами сигаретину. А то еще винта нарежешь!» Варан упал на водительское сиденье молча, с бесстрастностью рептилии, глянув на меня в зеркальце. Жигули забринчали мотором и тронулись. «Ты на моих кентов не злись! Даты были!» Примирительно заворчал водитель. «Ну тогда, под Новый год! Колган не треснул!» Догадавшись о значении термина, я буркнул. «Заштопали!» Вожак мелко рассмеялся. «Это шкет тебя шваркнул!» «А ты ему внюх -втер. Все по-пацански. Звать как?» «Антон», – представился я, малость успокаиваясь. «Короче, дело к ночи. Тут один очень большой человек хочет свой портрет на стенку повесить». «Авторитет?» – блеснул я познаниями. «Пахом в законе», – почтительно понизил голос Варан. «Нарисуешь и с вещами на выход. Пахом лавы не считает, а если Кучерява выйдет, еще и сверху забашляет». «А че, нельзя было нормально попросить?» окрысился я. Плечи водителя затряслись в беззвучном смехе. Конвоиры загоготали в голос, наполняя салон перегаром. «Так подкатывали уже! Не помнишь, что ли? Шкет тебя звал молевать, а ты его послал! И понеслось!» «Не помню. Стерся Новый год». Мой голос упал в конфузливое бормотание. «Так мы к Пахому?» «На дачу к нему!» кивнул Варан. «Дача — это хорошо», — рассудил я, ободряясь. «Света много». «Выходит...» Думалось мне, реципиент сам виноват. Хотя давно пора привыкнуть, мир наш весьма неоднозначен. Диалектический материализм, однако, шибко-шибко диалектический. Я настолько унял свои тревоги, что даже стал за дорогой следить, в окна посматривать. Мы немного прокатились по МКАД и свернули в лесной массив. Елки с березами выстроились сразу за обочиной, как почетный караул. Миновали один дачный поселок, другой... Объехали порядком зачуханную промзону, пока не оказались на околице небольшой опрятной деревушки, где стелились гектары бликовавших теплиц и подымливала высокая кирпичная труба. Основательная жилплощадь Пахома, рубленная из калиброванных бревен и крытая шифером цвета старого осиного гнезда, пряталась за монументальным забором, выше которого вымахивали сосны, наводившие тень на весь участок. «Зовут Павел Иванович!» – зачистил варан. «Спросит? Отвечай! А сам помалкивай!» понял. «Пошли, раз понял». На стук в ворота открылась калитка, в которую еле пролез огромный человечище в ватнике, поперек себя шире. Выслушав вожака, он величественно кивнул и пропустил меня с вараном. Зуда с Михой даже из машины не выходили, надо полагать, статусом не вышли. За воротами я увидал дачу, в изначальном смысле этого слова. Никаких грядок и сарайчиков, сплошь лужайки, аллейки да беседки. Встречать нас вышел сам хозяин, седой мужичок предпенсионного возраста с накинутым на плечи полушубком. Перебирая пальцами бусин и четок, он небрежно кивнул варану и внимательно оглядел меня. Да так, что мурашки в рассыпную. От пахома исходила холодная, опасная сила. Наверняка он никогда не кричал, добивая своего, может, и не говорил вовсе. Такому достаточно бросить взгляд или шевельнуть рукой в небрежном жесте, и подручные бросаются на перегонки исполнять приказ. «Проходи!» Вор в законе развернулся и вошел в дом. Я шагнул следом, из холодных пустоватых синей в анфиладу просторных светлых комнат, наполненных теплом. Огонь гудел в топке огромной круглой печи, выложенной цветными изразцами. И это было все, что можно причислить к роскоши. Обычнейшие шкафы со стеклянными дверцами прятали потрепанные тома, Кожаный диван и кресла по моде 50-х сгрудились в углу. Шелковый абажур с бахромой свисал с потолка, а по полу раскатывалась ковровая дорожка. «На зоне недочтения!» – нагнулся пахом, прихватывая книгу журнального столика. «Добираю нынче!» «Павел Иванович», – заговорил я, нарушая обычай, «хочу предупредить, написанный мною портрет, как правило, выдает характер, а вы... простите, если скажу лишнее, но вы мне кажетесь человеком холодным и жестким». «И это будет видно на картине?» Очень живо отреагировал Пахом. «Отлично! Просто отлично! За выходные управишься?» «М -м -м «Нет, никак», — прикинул я. «До вечера воскресенья успею лишь с подмалевком и прописью лица. Три дня будет сохнуть первый слой. Хорошо, если закончу на тех выходных. Только надо будет отгул взять». Хозяин кивнул. Протягивая мне бумагу и ручку. «Пиши, что тебе нужно. Варан привезет». Вечерком я задержался на просторной воровской кухне за одной столовой. Пока разобрался с сокровищами, что варан навёз, и сголодался. А Яша, гигант-телохранитель Пахома, он же мажордом и камергер, он же повар, замечательных оладий напёк. Толстых, горячих. Хож медок макай, хошь варенье. Да с чайком. Ммм. Духота потихоньку улетучивалась в открытую форточку, а я восседал за столом в гордом одиночестве и лопал – Уже не сытости для, а чисто в удовольствии. Дневные стрессы покидали меня, как спертый воздух кухню. То и дело наплывала сладкая полудрема, и вот тут-то со двора долетел негромкий, но ясный голос, то ли сиплый, то ли испитой. «Кот нам цинканул, его подвязки. В прошлый раз тоже кассу брали, нормуль забашляли, вся шопла с тех лавриков месяц гужевалась». «Не вкупаюсь разом», — прорезался Яшин Бас. Шоблачья! чья?» «Черныша». Он у ката на подхвате, тоже крученый. Ладно, пока си разжуем конкретно. Че роги мочить? За наколку отвечаешь? Смотри, чтоб не прогон был, не выломишься потом. Крест на пузе. Долетела в окно сиплая клятва. А куш в натуре большой. Я слушал и офигевал. Братва за тонким стеклом терла о налете на сберкассу Свиблова. И адрес, и сроки, и действующие лица. Вся инфа вливалась в мои уши и оседала в памяти как на моем месте должен был поступить скромный советский герой. Тут же стукануть куда надо. Но я-то не герой. И не вполне советский. Я в юные друзья милиции не записывался. В этот момент копившийся напряг сгинул, словно пружина разжалась. В углу кухни-столовой на отдельной тумбочке скромно красовался телефон. «Так это проверка», – озарила меня. «Да из чего бы налетчиком базарить с вором в законе? Не его уровень. Спектакль. Дурацкий хэппининг». Успокойно хмыкнув, я с плотоядным интересом оглядел пару оставшихся оладий. Теплые еще. Москва, 4 марта 1973 года. Вечер. Часам к четырем в воскресенье я завершил свои труды, окончательно вымотавшись. И прошлые выходные, и эти, плюс два отгула вкалывал по-стахановски, оккупировав светлую веранду. За окнами в мелкую растекловку белела лужайка, обрамленная молодыми соснами. Полная приватность. И тишина. Лишь изредка доносилась далекое тявканье деревенского барбоса или тюпанье колуна поблизости. Яша разваливал огромные чурки на дрова. Порой к свежему воздуху, затекавшему в форточку, примешивался горьковатый запашок дыма, но он лишь подчеркивал укромность и особенный уют. Постелили мне в мезонине, куда из синей взбиралась крутая деревянная лестница, на топчине, крытом медвежьей шкурой. Спишь, как в Краманьонской пещере. Обычно я плохо засыпаю на новом месте, кручусь и ворочаюсь, но на даче дрых от отбоя до подъема, умаявшись за день, а светлое время суток делилось четко. Завтрак, работа, обед, работа, ужин, работа. Яша обожал меня кормить. Хозяин ел, что дадут, а неугомонная кулинарная душа томилась по высокой кухне. И великан крякал довольно, наблюдая за мной, уплетающим котлету по-киевски с картофелем паль. А я торопливо, на ходу допивая компот или какао, спешил к кистям и краскам. Но какие кисти? А краски! Уж где их в советской Москве доставал пройдошливый варан, того не ведаю, но все было лучшим из лучшего. Пахом терпеливо позировал мне, перечитывая излюбленного Плутарха, а я с утра до вечера вертелся вокруг новенького мольберта, рылся в ворохах набросков, смешивал краски и писал, писал, писал. Работал я в канонах Рембрандта. Из темного фона наплывал Павел Иванович, устроившийся на старинном кресле с высокой резной спинкой. Правая рука свободно лежала на подлокотнике, расслабленной кистью удерживая четки, выточенные из синего полупрозрачного камня а левая прижимала ладонь к желтоватым страницам философского Талмуда. Немного сутулясь, пахом поднимал голову с короткой сединой, словно отрываясь от чтения. На его лице жили только губы, изгибавшиеся в слабой, недоброй, немного даже зловещей улыбке, и страшные глаза инквизитора, смотревшие без пощады и жалости. Пересечешься взглядом с их мрачными бездонными зрачками, и тебя будто пронизывает могильный холод — «Ледяное дыхание смерти». Моему заказчику этот спецэффект нравился до чрезвычайности. Глядя на портрет, как в зеркало, пахом, даже начинал мурлыкать незатейливый мотивчик. Он то приближался к картине почти вплотную, то отходил подальше и стоя глядел, и приседая, и голову склоня. «В самую масть!» — оценил вор в законе и протянул мне нераспечатанную пачку рублевок. «Столько хватит!» — вполне, — кивнул я, — придушивая эмоции. «Краски с причиндалами тоже забирай, мне они ни к чему». «А мне пригодятся», ухмыльнулся я. За работой бояться было некогда, но после расчета страхи всплыли обратно, выказывая свои склизкие спинки. Я не доверял старому мафиозу, однако тревога постепенно уступала релаксу. Яша проводил меня до самой станции и посадил на электричку. В вагоне меня отпустило окончательно я бездумно шарил глазами вокруг посматривая на попутчиков взглядом скользя по выбеленным снежком перелескам набегавшим по ходу состава а в душе росло и пыжилось отложенное удовольствие и длилось длилось длилось по сообщением свердло с москва прибывает на первый путь вещали серебристые рупоры за окном медленно проплывал перрон вагон скрипел и вздрагивал лязгая сцепками из крайних сил подползая к концу пути. Москва. Я слушал томно аковший голос диктора и сгонял глуповатую улыбку с лица. Бесполезно. Губы вздрагивали и растягивались заново, не в силах удержать вскипавшую радость. Косарь в кармане – это, конечно, хорошо. Все долги раздам и на холст останется. Да, Господи, четыре моих зарплаты. Но куда сильнее Гешефта грели воспоминания о затрещинах и тумаках недельной давности. Да я просто содрогался от наслаждения, когда врезал шкету. Еще и карифану досталось. Моя первая победа и в той, и в этой жизни. Конечно, еще далеко не весь страх избыт, но не даром же так легко. Меня тянет в небо, как воздушный шар, сбросивший балласт. Но разве цель – унять страхи? Слинцую размышлял я. Это даже не средство, а так – условия нормальной жизни. А вот с реальными таргетами пора бы и определиться, Тоша. Не то проживешь годы бесцельно, и будет тебе мучительно больно». Продолжая затирать улыбочку, я подхватил сумку с красками, кистями и промасленным пакетом, полным яшиных пирожков. Попутчики, отягощенные винтажными чемоданами с блестящими уголками и замочками, сгрудились у тамбура, нетерпеливо оттаптываясь. Увядшая провинциалочка, обволокшись шубой из синтетики, ломалась пополам у окна, бурно маша встречающим – и тихонько попискивала, будто стесняясь громко окликнуть. Ксения, Ксенечка!» Я ступил на перрон последним и вобрал в себя московский воздух. Шумели поезда на путях, разноголосая толпа отбывающих и прибывающих смеялась, болтала, звала. А впереди, там, где обрывалась платформа, привставал терем Ярославского вокзала. «А не прав ли был Фима?» – пришло мне в голову. Нет, слать подметные письма Андропову или Брежневу – это лишнее. Но и совсем не вмешиваться тоже глупо, ведь развалят Союз. И что тогда? Опять выживать в святые девяностые? Мотаться в Китай за ширпотребом? Задумавшись, я чуть не выстелился на льдистом пятачке и вышел на просторную площадь. Таксисты в бледно-оливковых Волгах дремали, поджидая охочих заплатить по счетчику. Напротив, через дорогу, катились, позвякивая сразу три желто-красных трамвайчика, словно играя в догонялки. А я поспешил к метро. С детства у меня тяга к лестницам-чудесницам. А как почую волну теплого воздуха, что нагоняется из тоннеля, как завижу электрический отблеск на кафеле путевой стены, заслышу нарастающий вой, счастливые мурашки по телу и восторженные жимы в душе. Но что я знаю? Что помню? Думал я думу, взглядывая на расписные потолки. О чем информировать Леонида Ильича или Юрия Владимировича? Да и не будешь ты ни с кем послезнанием своим делиться, чего прикидываться зря. Боязно. Да что там, страшно. Но разве я не меняю историю, работая на своем месте? А чем дальше, тем больше. Не в моих планах скромно сжаться к стенке, пропуская вперед глазу новых дошиловых. Чтобы проживать, а не ютиться, необходимо играть по правилам эволюционировать в ладу с системой, а не противясь ей. Эрго, надо быть лояльным до конца, Тоша. Не понял? Ты у меня в партию вступишь и будешь строить коммунизм. Теперь дошло. Бросив пятак в щелку, я боязливо миновал турникет, совершенно поребячий ежась. Сейчас как прихватит хищными створками. Уф! Меня обгоняли москвичи и гости столицы, спокойно равнодушные к дворцовому роскошеству комсомольской, Все они дружно решали задачку из старого учебника, как бы им поскорее добраться из пункта А в пункт Б. И лишь я один просто по-детски получал удовольствие. Войдя в полупустой вагон, дрожавший словно от нетерпения, плюхнулся на диванчик, оглядывая с любопытством интуриста. «Гость из будущего». Губы на секундочку изогнулись скобкой. «Когда ж ты адаптируешься, чучело?» «Осторожно, двери закрываются» предупредил автомат заботливым женским голосом. «Следующая станция – Лермонтовская». Моторы подняли вой. Черное жерло туннеля втянуло метропоезд, и пассажиры зашибуршились. Строгая старушка, сидевшая напротив меня, сухонькими лапками вцепившаяся в редикюль, как сова в пойманную мышь, суетливо выудила из сумчатых недр книжицу с целым букетом закладок. Молодая женщина по соседству раскрыла припасенную роман-газету Осонный сонный студент-очкарик бессмысленно пялился в потрепанный искатель. То ли читал, то ли грезил. Товарищи! Москва. 7 марта 1973 года. 6 час. Мне подфартило. Пронырливое лицо кавказской национальности спешило, и скромный букетик мимозы достался вдвое дешевле по 50 копеек за веточку. Майор Еровшин обещал на завтра торт киевский выставить а я соседок цветочками побалую, пусть им будет приятно. Для пущей сохранности мимозу я уложил в коробку из-под обуви и бережно держал ее на весу. А вот погода не спешила поздравлять москвичек. Ночью по улицам шаталась метель, нахально лезла в окна, кружа шуршащий снег. К утру распогодилось, по дворам скреблись лопаты дворников, а небо невинно голубело, оттеняя белизну пороши. Картинка. Неспешно шествуя вдоль длинущей витрины, я остановился поправить вязаную шапочку и глянул в бликующее стекло, как в зеркало. Случайный взгляд, брошенный в сторону, запечатлел давишнего типа с пирожком на голове. Привычный холодок испуга смыло горячей волной раздражения. «Чтоб вас всех поразрывало!» — ерились мысли. «Да когда ж вы меня в покое оставите? Ну что ты за мной таскаешься, урод очкастый?» Сжав губы, я подчеркнуто спокойно развернулся и пошел куда мне и раньше надо было, к метро, парк культуры. Раза два, поворачивая, скашивал глаза. Очкастый урод держался за мной, как на прицепе, не догоняя, но и не упуская из виду. Зрение у меня стопроцентное, но рассмотреть лицо преследователя не выходило, уж слишком далеко тот маячил. Лишь очки в большой черной оправе давали взгляду. Судя по тяжелой поступе, очкастый явно не спортсмен. Мои губы передернулись в злой гримаске. «Что толку во всех этих смотринах? Как будто они дают хоть какую-то подсказку. За мной следят? Или мне это мерещится? Или опять совпадение?» Я спустился в метро, ведя за собой хвост. Желания играть в «Казаки-разбойники» не было от слова совсем, а вот попробовать оторваться... Выйдя на перрон, я встал боком и оттянул рукав куртки, делая вид, что гляжу на часы, хотя сроду их не носил. Урод, риел возле эскалатора. Нарастающий вой озвучил прибытие метропоезда. Бело-синие вагончики стремительно заскользили вдоль перрона с усилием тормозя. Дверцы разъехались, выпуская пассажиров. Станция Парк культуры. Люди видели Антона Пухначева, неторопливо прохаживавшегося мимо пилонов из серого мрамора, сохранявшего при этом полнейшую бесстрастность, хотя внутри все ныло от сильнейшего напряга. Осторожно, двери закрываются! Начал предупредительный голос и я сорвался с места, как будто вспомнив вдруг нечто важное. Следующая станция – Киевская. Едва ноги внесли меня в вагон, как дверцы съехались, отрезая от преследования. Мелькнул растерянный профиль с чубом из-под пирожка. Тип резко на рефлексе отвернулся, пряча анфас. Злорадную усмешку мне скрыть не удалось. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя, Тип, и подавно уйду.